Часть 1, глава 1. У Павла Ивановича Гриценко, командира второго эскадрона, бал, и, по юнкерскому выражению, с женщинами. На его холостую квартиру приглашены офицеры полка, кое-кто из его приятелей других полков и две восходящие звездочки Петербургского полусвета Катерина Филипповна Фишер и Владислава Игнатьевна Панкратова. Кити и Владя. Они родные сестры, но живут под разными фамилиями для удобства своей профессии. Обе молодые, Китти 22 года, а Владя едва минуло 19. Красивые, нарядно одетые, рослые полные. Китти белокурая, светлая, золотоволосая, Владя темная шатенка. Они начали с того, что были натурщицами, а потом вошли в Петербургский полусвет и пошли по рукам гвардейской молодежи. Они кончили гимназию, недурно болтали по-французски, грамотно писали записки, быстро познали толк в вине и лошадях и были украшением свободных холостяцких пирушек. В Петербурге ранняя весна, ночь светлая, томная. На бульваре пахнет клейкими почками, начинающих распускаться тополей. Небо белесы уже загорающееся на востоке за городом бледной зарей. Улицы пустынные и тихие, от невы пахнет водою, каменным углем, и изредка доносятся гудки пароходов. У подъезда офицерского флигеля стоит наемная хорошая карета, это для Китти и Влади. Да на огни в квартире съехалось несколько ночных извозчиков. В комнатах Гриценки сильно накурено и душно. Хозяин Настеж раскрыл окна, и оттуда доносится говор людей, женский смех, обрывки пения и игры на пианино. Ранний ужин уже окончен. На большом, богато сервированном, дорогим фамильным серебром столе в беспорядке стоят тарелки, блюдо с ободранным копченым сигом, большой окорок ветчины, холодная телятина, лососина под провансалем, Тут же сладкие пироги, конфеты, фрукты, земляника и масса бутылок из-под шампанского, и с шампанским, коньяк, ликеры. Стол залит вином. Денщик Гриценки и два солдата из собрания не успевают прибирать за гостями. Кто сидит за столом, кто бродит по комнате, кто устроился у окна. Гриценко — молодой ротмистер с черными как смоль чуть вьющимися волосами, большими цыганскими на глазами, смуглым лицом, с длинными вьющимися кольцом усами, в красной шелковой рубахе под расстегнутым вид-мундиром, в длинных ритузах и в маленьких лакированных сапогах. Он забрался с ногами на ковровую софу и, небрежно развалясь, бренчит на гитаре. Китти в бальном голубом-шелковом платье с большими буфами у плеча. И Владя в таком же розовом платье полулежат рядом. Владя сильно пьяна и чувствует себя нехорошо. Китти только разошлась, бурлычит в полголоса песенки и большими голубыми глазами весело осматривает собравшихся гостей. Все офицеры, всех она более или менее знает. Пожилой маленький полковник Степан Алексеевич Воробьев, постоянный посетитель всех холостяцких пирушек, страстный картежник с коричневым нездоровым прокуренным лицом с густыми русыми волосами и длинными усами, ходит взад и вперед по комнате в стоптанных мягких сапогах, на которые буфами упадают широкие серо-синие рейтузы и в длинном наглухо застегнутом сюртуке. Он мечтает о картах и все поглядывает на растворенные двери в кабинете хозяина, где уже расставлены карточные столы и лежат нераспечатанные колоды. Штабс-ротмистр Иван Сергеевич Мацнев, мужчина лет 30, некрасивый, лысый, без усов и бороды, слывущий циником и философом, любитель юношей с лицейским значком на мундире. Откинул портьеру и мечтательно глядит вдаль на пустынный бульвар и бледное предрассветное небо. Сотник Маноцков гвардейского казачьего полка ввязался в спор о качествах своей лошади и, куря папиросу за папиросой, сидит в углу стола за большим бокалом шампанского, окружённый молодежью полка. Всего человек 14 было в гостях у Гриценки. Наступал такой момент, когда нужно что-нибудь придумать или разъезжаться. Воробьев считал, что пора приступить к главному, для чего он пришел, к картам. Отпустить дам, снабдить их кем-либо из молодежи и засесть за Макао или паровоз. Молодежи хотелось еще поболтать, попеть, покуражиться. Вина было выпито много, но все были более или менее трезвы. Пьянее других был сам хозяин. Он как-то очень скоро хмелел, но охмелевший мог пить сколько угодно, все оставаясь в одном градусе разгульного бесшабашного веселья, шумных песен, широких жестов и любви ко всему человеческому. Он бросил гитару, вскочил на свои упругие тонкие ноги и крикнул веселым голосом звонко пронесшимся по всей квартире. «Захар, вина!» Захар, денщик Гриценки, из молодых солдат, рослый красивый парень в снежно-белой рубахе, писанный русский молодец, подскочил к нему с бутылкой красного вина и большим стаканом. Звонкая плюха раздалась по комнате и заставила всех вздрогнуть и обернуться. Гриценко ударил солдата по лицу. — Скотина! Сколько времени ты у меня служишь и не можешь различить, что как называется! — кричал Гриценко. — Я чего требовал! — — Вина, ваше высокоблагородие, — растерянно отвечал побледневший солдат. — А ты, скотина, принес пойла! Вино — это шампанское, дурак! Павел Николаевич вдруг раздался из угла звонкий молодой, полный искреннего возмущения голос. — Я прошу вас не бить, солдата! Это мерзко и, и недостойно дворянина и офицера! Из угла вышел молодой стройный юноша. Его розовое лицо с чуть пробивающимися почти невидными усами горело от негодования. Большие темно-серые глаза были полны гнева, застегнутые на все пуговицы своего вицмундира, изящный в узких по тогдашней модере и тузах, он стал против Гриценки, заслоняя собой окончательно растерявшегося денщика Корнет саблин, вы забываетесь, вы с ума сошли! Корнет саблин! Я попрошу, не, не сметь мне делать замечаний! Заикаясь от гнева, воскликнул Гриценко, становясь багрово-красным. «Что такое? Что такое, господа?» заговорил быстро Степан Алексеевич Воробьев, неслышными мягкими шагами подкатываясь к Саблину. «Корнет, Саблин, вы не правы, вы не имеете права делать замечаний своему эскадронному командиру, ротмистр Гриценко. А вы слишком погорячились, ударив динщика. Да-да. Но предмета для ссоры нет. Вы сами виноваты, ротмистр, и, господа, мир». «Ну, мир! Воймы чести полка! И руки друг другу! Ну же. «Я не могу!» — тихо, но твердо выговорил Саблин. «Если бы он меня оскорбил, он оскорбил солдата. Но он себя оскорбил». Однако Гриценко был отходчив. «Захар, иди сюда!» — сказал он. «Я тебя побил! Ну, любя побил! Понял? Давай я тебя поцелую! Поцелую тоже любя!» И, взяв обеими руками за щеки Захара, он нагнул его лицо к своему и сочными губами впился в крепкие губы солдата. Потом, отодвинув его лицо от своего, он погрозил ему пальцем и укоризненно сказал. «Эх, Захар, Захар, ввел ты меня-таки во искушение. Помни, вино — это только шампанское, прочее вино, пойла. Ведь учил же я тебя, а? Учил? А чай?» «Кышка мой, ваш высокоблагородие» быстро ответил солдат. «Ну вот видишь же!» Гриценко снова сочно поцеловал солдата и, слегка толкнувшись, сказал, «Ну, Но едва тот повернулся, как он крикнул. «Песенников! Захар! Да живо! Моих!» «Эх, Павел Николаевич!» — сказал Воробьев. «Четыре часа утра, люди спят еще, и там, ну, уборку надо. Ну, какие песенники!» Гриценко улыбался широкой радостной улыбкой. — А я хочу, желаю, хочу показать пежону, что люди меня любят, и что это ничего, — он сделал с рукой. — Они на это не обижаются, лишь бы любили их не помыкали. Так-то, милый Степочка, и не препятствуй мне. Две песни, Пыл, Две песни. И он споет нам сей юный, он захохотал, — Лев Толстой. Саблин пожал плечами и отошел. Сердиться на Гриценку он не мог.